Часть пятая. Милость императора. Один. Основные силы миротворцев пробыли на футоксе еще месяц. Лен генерала по всей вероятности выжили до капли и боятся насилу небе, как угорелой с большими бомбами на подвесках, а возвращалась без них. Работали также крейсеры на орбите, ночи сопровождались сильным звездным дождем, а утром сообщались сводки об уничтоженных базах и лагерях мятежников. Мерабадара нашли, и что приятнее всего, живым. Он с двумя своими бойцами за две минуты до бомбардировки вышел из лагеря по ягоды. Бойцы иногда собирали дары леса, чтобы немного разнообразить стол с состоящей из сухих пайков. Оглушенного его обнаружили под завалами из поваленных деревьев. Дональден все же не мог отделаться от тягостного ощущения даже страха. А вдруг генерал передумает и решит всё-таки проверить нас очень допрос с пристастью, а потом придать суду, разрушал он в подавленном состоянии. Но проходили дни, а ничего не происходило. Лишь однажды за ними пришел офицер с двумя солдатами. Сердце Дональдана ухнуло вниз, но все обошлось. Капитан привел его в кабинет к генералу, где тот вручил ему новые знаки отличия. "Поздравляю с повышением", протягивая погоны, сказал генерал Вудскерн. "Теперь ты унтер-офицер". "Мог бы и на лейтенанта расщедриться с облегчением подумал Джерри, принимая погоны и вытянувшись в струнку отчеканил: "Служу империи и его императорскому величеству, сэр". Генерал кивнул и с жеревым шагом вышел вон подумав, не растеряли и ладно Миротворцы редко назначали консолиферирований честогорцы и норби Дональден знал что он по всем статьям достоин офицерского звания как никак он со своими людьми поймал настоящего планетного главаря мятежников чистокровных миротворцев повышали из-за куда меньше заслуги Из-за было своих преступлениях против империи ее солдат напомнил себе Джерри испытав чувство отвращения к себе за те убийства, которые он совершил, находясь среди сепаратистов, поэтому и ныне. Усоревших солдат, тех, которых бросили в бой сразу из учебки, от всего корпуса их остался только батальон. привели к присяги и стали грузить на транспортные суда. Проблемы на очищенной от основных сил мятежников планете останется решать ограниченный контингент миротворцев. Из низкий солдат следовало перебросить на другие планеты, где продолжались сражения с сепаратистами. А таких было еще много. Зорри получил свой взвод, в который вошли оставшиеся с ним люди. Их повысили до Капралу, и каждый командовал во взводе отделения. Сэдом Дональден остался доволен развитием ситуации. По крайней мере, теперь он не находился в столь щекотливой ситуации, как на Футоксе между молотом и наковальней миротворцами и мятежниками. Но что-то ему не давало покоя. И когда к нему снова пришел капитан, Джерри понял, что свое благополучное положение и даже повышение придется каким-то образом отрабатывать. Онтер-офицер «Сэр», Сэр, военный перед капитаном Джерри Дональден и все его солдаты. Вас желает видеть генерал Удскерн. Уже иду, сэр. Джерри шелся за капитаном и все никак не мог понять, что с этим офицером и ратцом не так. «Ба, да он лысый», — наконец осознал Дональден. и нет природы, а именно по Джерри ничего не понял. Миротворцы всегда вставится своими волосами, для них это признак положения, знатности, а стриженный мироторец все равно что униженный. Но капитан не пресудил о причичении униженного, иначе его вдобавок еще и разжаловыли бы. Недоумение было столь велико, что Джерри решился заговорить с офицером, что не приветствовалось. Мой капитан, разрешите спросить. спрашиваете Спрашуйте, офицер. Хм. Я понял, онтир-офицер. Тебя интересует, почему я брит наголо? — Спросил капитан, не оборачиваясь и продолжал идти. Так точно, мой капитан. Я отвечу. Личному составу еще не сообщили. В общем, объявлено, великий траур, скончался, его императорское величество. Император умер? Да. У вас все, онтир-офицер. Так точно, мой капитан. Зондердан еще долго шел за капитаном. Корабль был очень большим, и казалось, полжизни не хватит, чтобы обойти все его коридоры, ниши заглянуть. Каюты, залы, технические помещения. Они шли бесконечно долго, иногда даже приходилось пользоваться транспортными лентами и лифтами. Но вот наконец они оказались на одной из верхних палуб для высшего офицерского состава. Капитан указал на дверь каюты, и Джерри попросил разрешения войти и получил согласие, вошёл внутрь. Генерал также оказался лысым. Дональдн даже почувствовал себя ущербным от очечьяния того, что на его голове имеется короткий ежик. Мой генерал, унтер-офицер Дональден, по вашему приказанию прибыл, сэр. Вольно. Догадываешься, зачем я тебя вызвал? Э, э, нет, сэр. По глазам вижу, догадываешься. Усмехнулся генерал Вускерн. Сэр, спрашивай. Это связано с событиями на Фотоксе? Да. А точнее с тем, что я не сделал того, что должен был бы сделать, понимаешь? Так точно, сэр. Я что-то должен сделать, сэр? «Люблю понятливых людей пока ничего такого. Просто я хотел, чтобы ты усвоил одну истину: в случае чего ты должен будешь исполнить любой мой приказ, не задумываясь, каким бы он ни был. Так точно, сэр, отчеканил Джерри. Он ожидал чего-то подобного, но выбора у него все равно нет. Генерал хотел сказать что-то еще, но тут запищала на его столе. Генерал нажал на кнопку. Слушаю, мой генерал, вам надлежит немедленно явиться на капитанский мостик. Пришло срочное сообщение из генерального штаба. Понял, сейчас буду. Генерал вскочил и стал духорачно озираться. наконец он нашел свою фуражку, надел её и позвал: "Капитан, капитан, проклятье!" На капитан как в воду канул. Генерал, выругавшись, зашел в смежный каюта, где находился его адъютант. Джерри услышал разговор генералу с капитаном на повышенных тонах, а потом новый крик генерала: "Проклятье!" Дональдтон понял, что у капитана какие-то проблемы со здоровьем, и тот никак не может сопровождать своего начальника. «Пойдешь со мной полковник генерал и бросил Джерри небольшой электронный планшет так точно сэр».